Глава 8. Сёстры. Этот бой навёл Данди и Пань Пасы на глубокие раздумья. С их уровнем было бы наглой ложью сказать, что они не мечтают о титуле несравненного, но реальность такова, что насильного всегда найдётся сильнее и этого не изменить. Тем не менее, у этих двоих мозги были на месте, поэтому они очень быстро нашли своё место в борьбе за звание сильнейшего. Отбросив амбиции, они решили, что важнее будет воспользоваться случаем и показать другие свои сильные стороны. В чем они бесспорно достигли успеха, тогда как Хок, Лени и прочие уже выбыли из соревнований. «Как думаешь, Ван Жен решится с литьбой с абиданцами?» Пань Пасы сделал большой глоток пива, было видно, что он пребывает в хорошем настроении. Тактика тактикой, но глубоко в душе все отчаянно хотят такой же силы, как у Марса. «Не думаю». Помотал головой Данди. Этот парень, Ван Джен... Сложно понять, чем он руководствуется, принимая решения. Другие считают его недостойным из-за того, что он землянин, но, как по мне, это и есть причина его превосходства. Ха, человеческое происхождение впрямь не стоит недооценивать. Этот парень серьезен как землянин, но при этом обладает дерзостью, которую редко встретишь на Земле. Согласился Пань Пасы. Но если... Если он все таки решит бороться... «Как считаешь, смогут ли Саламандры победить?» – спросил Данди. Глаза паньпасы пасы игриво поблескивали, ему нравился ван -джен. Их тенденция к победе не что иное, как результат его харизмы, его команда восхищается тем, какой ван человек. Но если он... По правде говоря, Пань-Пасы и Данди – мастера в том, чтобы побеждать, несмотря на преимущество противника, однако в этой ситуации даже они не видели никаких шансов. Многие говорят, что у шаблонных обеданцев нет никакой тактики, но все эти люди ошибаются. Обиданская неизменчивость и есть лучшая тактика, она соответствует и полностью подходит их характеру, им ни к чему подстраиваться под вкус остальных. Проблема с дуэтом двух братьев неразрешима. Марса и Ливейду слишком зрелые солдаты, и их одновременное участие в поединке не оставляет никаких шансов. Для сравнения, отряд славы императора, хоть и состоял из одних гениев, но была отчетливо видна брешь в их моральной стойкости и имевшемся опыте, на чем, конечно же, они и погорели. Но в такой ситуации уступить бою все равно, что отступить. Исходя из тактических соображений, это верное решение. Тем не менее, не все смогут принять такое. Дойти до этого этапа и просто сдаться? Разве с таким можно смириться? Разумеется, что ночью обеданцы собрались праздновать победу, Олли тоже пошла поздравить их, и неважно, что она из другой команды, В конце концов, в первую очередь, на обеданка. Что же касается асланцев, все они скрылись за закрытыми дверями, и во всем кампусе не было видно ни одного из них. В этот короткий промежуток им нужно оправиться от мрачных впечатлений. В комнате Хуэйин из-под ее белоснежных пальцев, легко порхающих над фортепиано, струилась легкая, прекрасная, как горный ручеек, мелодия. Айна уютно свернулась калачиком на диване. И только время от времени поджимавшиеся пальчики на ее изящных ножках, виднеющихся из-под пледа, показывали, что она не спит. Ее прекрасные глаза были закрыты, а вздрагивающие ресницы дополняли картину отдыхающей красавицы. Младшая принцесса была полностью сосредоточена на музыке, заставляя мелодию звучать еще более легко и свободно. Откровенно говоря, она тоже не могла радоваться проигрышу их команды, однако это не оказывало на нее особого давления. Но вот ее сестра, хоть внешне Айна и выглядела спокойной, Хой-Инь знала, что в душе ей очень тяжело. Она представляет Аслан, и пусть после проигрыша славы императора несомненно будут говорить, что это вина Демарио, она как принцесса тоже несет за это ответственность. Лень, де Демарио, у них одна проблема – излишняя самоуверенность. Последние годы были слишком успешными для Аслана, но все имеет свойство заканчиваться. Отсутствие опыта. Вот в чем основная загвоздка. Стоит только посмотреть на Оливейдуса, Марса, Ванжена, даже Паньпаса и Данди. По-настоящему сильные воины. Они побеждают не там, где это возможно, а там, где победа кажется нереальной. И больше всех в этом выделяется Ван Джен. Этот человек будто не знает, что такое сдаться, что такое отступить. В его смелости и решительности видна вера в свои силы и дальновидность. Почему-то, как только Айна вспомнила улыбку Ван Джена, сразу же стало намного легче. Каждый раз, когда ей плохо, в голове всегда всплывает этот гадкий парень, и как это вообще называется? Неужели ей нравится этот тип? Айна не смогла удержаться от смеха, она не могла понять, неужели ей настолько тяжело от провала славы Императора в последнем поединке, что ей нужно крепкое мужское плечо, на которое можно опереться. «Она не может быть настолько слабой!» Этот бой раскрыл ей глаза на одну вещь. Раньше она считала, что только Хоктулин имеет завышенную самооценку и тенденцию недооценивать противников, но на самом деле этим грешит вся современная Асланская молодежь. Обиданцы тоже. Однако у них эта проблема решается жесткими тренировками и реальной боевой практикой. Обучение же в Асланских академиях слишком поверхностное. Да, у них прекрасно обучают военному искусству, и техническое оснащение у училищ самое лучшее. Но разве лишь это сделает из человека настоящего солдата? Со славой и дисциплиной проблем нет. Тем не менее, для них были созданы слишком комфортные условия, и этот бой тому доказательство. До сих пор во всех внешних военных действиях Империя Аслан в основном использовала чужие силы, оберегая своих людей, а Абидан всегда отправлял собственные войска. Поэтому репутация у Аслана лучше, только вот их солдаты в боевой мощи уступают обеданцам. Как бы там ни было, Это вопрос политики и власти, так что канцлер Кашавень во что бы то ни стало, обязана обратить внимание на этот вопрос. И прежде всего необходимо заняться новым поколением, которое только начало обучаться в военных академиях Империи. Нужны реальные боевые действия. Опыт можно получить лишь на практике, а без этого вся теория бесполезная трата времени. К тому же им необходимо быть более стойкими психически. Нужно научиться спокойно принимать поражения, как Оливейдус, как Марс. Незаметно фортепианная мелодия прекратилась, Хуиинь забралась к Айне на диван, и две сестры принялись вместе наслаждаться тишиной поздней ночи. Хуиинь хотела помочь, но она не знала, с чем она действительно может помочь. Возможно, следует попросить братика Ванжена отомстить за них и хорошенько проучить Марса. Точно! Какая замечательная идея! Сестренка, если убийцы богов проиграют, нам же уже не будет так неловко?» Спросила со смехом Хуи Инь. Айна раскрыла глаза и нежно погладила ее по длинным золотистым волосам. «Победа или поражение — это пустяк. К тому же нам не нужно успокаивать себя тем, что кто-то сильнее победившего нас». А, но все равно, если убийцы богов проиграют, это же будет хорошо?» «Да, однако сейчас это действительно самая сильная команда во всей высшей Академии X. «Не такая уж и самая сильная. Я думаю, что саламандры могут их победить. Братик Ванжен обязательно хорошенько проучит этого Марса». «Да?» «И почему ты так считаешь?» «Потому что он тебя расстроил, а когда расстраиваешься ты, то и мне грустно. И тогда братик Ван Жен тоже расстраивается». А она не смогла сдержать смеха. «Ты...» еще же даже неизвестно, осмелится ли он сражаться с ними всерьез. хуи Хуи-Инь яростно замотала головой. «Братик Ван Жен ни за что не отступит. Он же уже сказал, что обязательно завоюет звание сильнейшего». «Ты так ему веришь?» Конечно. Ответила Хуй Инь, но в мыслях добавила «На самом деле больше всего веришь в него именно ты, просто забыла об этом». «Сестренка, как ты думаешь, Ван Джан красавчик?» Внезапно спросила Хуинь. Айна рассмеялась. «Красавчик? Куда уж ему? У этой дурюхи действительно странный вкус. Может, в Аслане видела слишком много красивых мужчин и женщин, А Ванжин сильно от них отличается со своей своеобразной внешностью, вот и зацепил ее взгляд. Однако, вспоминая его выразительный взгляд во время дебатов, пожалуй, в нем действительно есть что-то, что может привлекать.